Несравненно меньшего размера в тоненьком овальном деревянном ободочке. Лицо девушки, худое и чехотошное и при всем том прекрасное, задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненные впечатления. Похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то э, неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.